Ведущий худой, исполнив полупетлю с полубочкой, пристраивается на встречу шедшему в боевой разворот ведомому. Не вышло так. Теперь, значит, Эйдок, попробуем опять же на искосок. Хозяин Барин. У нас же некоторый бардак, наметюса, типа бордель. Два старлея не могут решить, который из них старше. Идём вроде как двузубцам. Я чуток позади. Сейчас шинковать будут. Однако сообразили начальнички. Пара с жидовым разворот в лоб ведущему, Харитон, аналогично ведомому. Ведущий сразу взмыл в вертикаль. Ведомый же на развороте успел так и заметить краем правого глаза наоборот вниз нырнул и явно примеривается ведомого в брюшко ткнуть. Меня, в смысле, нашёл слабенького. Ой, видеть, значит, хотят. А мы и полуботичку, и ризунчик аккурат. Нет, не аккурат. Успел таким вывернуться с каталожа. Новый скочил уже перед жидовым. Тот бьёт. Готово? Нет, мимо или месьеру всё же удаётся рвануть в обожаемую свою вертикаль. Но как-то неуверенно. Что-то у него явно не то. какая-то замедленность, что ли, не ведающий его тоже безособого энтузиазма, и забросив еще одну атаку, скромненько так пристраивается. Юба параю уматывают на запад. В завядом шлеф их однако тянется. Ну, похоже, всё. Вот, блин, всегда у меня так, как на душе паскудно, покости ждёшь какой-нибудь неведомый или даже определённый известный боишься неуверенность в себе и всё нормально во всяком случае в конце концов и для меня лично а как настроение безоблачное всех и вся по бивахам небо до горизонта чистое хоть в прямом хоть в переносном смысле так вот и на тебе как тогда в крыму казалось бы двадцать третий уже год турки в попе но не в европе Совсем то есть. Стамбул снова Константинополь, интенсивно готовящийся к тому же стать царьградом. Всего-то и надо вратским хохлам подмогнуть, с депортацией. Крымские горы и не горы, вообще говоря. Так, холмы, переростки. Боевой опыт только-только аж самим туркам хребет. Вооружение, опять же, словом, все при нас. Работа обещали детсадовская вполне в штабе. Погода чудо. Птички поют, запахи всякие субтропические. Настроение просто улёт. Весь из себя отдохнувший, но уже в тонусе, не усталый ещё, а лишь разогретые мышцы восторженно повинуются. К тому же в отпуск в кои-то веки приличная девица попалась. И вроде бы не всё друг другу сказать успели. Приятно вспоминаю, не забывая сканировать окрестности. В дозоре, передовом. Раз такое дело, решили молодых подобстрелять. Так что в шагах в 10 такой вот юный следопыт спиною маячит. Предварительный погонял хомяк за запасливость, сбережливостью. На столе метрах в 100 Периодически обмениваемся примитивно кодированными щелчками тангент. Мол, всё нормально. Вдруг он шаг чуть в сторону делает, нагибается, очнулся в госпитале, весь из себя поколоченный. Не глубоко, но шрамы остались, на всё ставшиеся. Повезло, вообще-то говоря, одному потому, что из всех засада нас пропустила. А когда хомяк подорвался на сюрпризе, ударили по основной группе. Как понял потом, нас элементарно разменяли на тактическую внезапность. С противоположной стороны зашли пока янычары возродились утёрок, и такие войска на нас отваливались. С пятна столько звучит города, а по сути пешки на размен нередко, даже слишком. Как в себя пришел, ось счастливили новостью. Папашу прикокошили в Косово, что самые странные сербы и обидные. Он их в Косоварское село, мол, там одни старики, бабы да дети, встал на дороге таким христосиком распятым, не пощумал, и все. А они так, походя, в лобешник, и дальше пошли из Калаша. российского же, скорее всего, производства. Потом у них там мор начался среди командиров, полевых и не только. Дедуля не обидчив был совсем, ну уж если, а толку. Заходим на посадку втроём. Приехал рулёжка, Коля спрашивает: "Как?" Бурчу: "Нормально". Ну он-то в чём виноват? Машина в норме была, полный. Пришли на КП. Там грустная и одиноко стоящая сиротинца товарищи. Ему же доложили все. Ну и по радио слышно было, как нас. Пока Р-10 летел еще горящим. Собственно, дело-то житейское. Если на Галимых Чайках против Фридрихов к гадалке можно не ходить. Проблема оказалась в другом. Сразу как мы вылетели, аж из самой Москвы, ого, добро пришло. ну, на мою разборку с тем капитаном Люфтваффе. И теперь Сиротин сомневается. Нет, за себя он не так, чтобы очень боялся, за меня тем более. Одним больше, одним меньше, в июне-то сорок первого. А вот эффект, что мог проистеть из моего сбития, ему не очень улыбался, моральный и вообще. Пришлось успокаивать, что когда один на один, Истребитель против истребителя, и вроде как рыцарский турнир, все шансы в мою пользу, кто бы меня самого вот так же убедительно заверил в этом. Выспаться, однако, надо, а то тревожно как-то на душе. Впрочем, может, и к лучшему, мобилизует, поужинал сначала машинально как-то, потом к Исхаковичу заскочил. С женой попрощаться заодно. Он ее с собой, как со-разработчика разгрузок. Она молодец, не в слезы, не лизаться. Сказала только тихо так. Никогда не забуду, никогда. И отплачу. Потом двинул в отяжелевшую к вечеру тушку, Денек-то какой был, в казарму. Полюбовался, умирал. стекающими в дыру сумерками, в июне здесь поздно темнеет, и как в омут. Проснулся под рев моторов. День восьмой. Проснулся под рев моторов. Расцвело давно уже, но меня не будили пока. Я же, если решу в какое-то время проснуться, обычно так и делаю, автоматом. Хотя по возможности никогда не забываю подстраховаться, на всякий случай. Будильник, или что там есть. Здесь только дневальный. Слышу шаги, касание руки. Пора. После завтрака на КП. Там ничего нового. Ну, что шестёрка вылетела и бомбёров сопровождать, так это меня не касается. Короткий инструктаж, пожатие рук. не подведей и всё такое я. Четвёрка с жидовым в голове через 5 минут после меня вылететь прикрыть. Ну так, на всякий случай. Место, в общем, подходящее. Там пинская флотилия рулит. Ушли за номер 1 какого-то. Пригнали туда пару мониторов и ещё какую-то речную мелочь. Мобилизовали из отходящих сборной где-то примерно полк. Танки и артиллерию даже нарыли каким-то неведомым образом, и теперь, поддерживая огнем, стопорят все еще занятых Брестской крепостью, и потому не рвучихся особо вперед немцев на рубеже, именно как раз восточнее этого самого Рудска. То есть типа над нейтральной полосой встретимся, но без цветов. Во всяком случае необычайной красоты. Если что, people say, сесть можно и с парашютом к своим. Ну, спасибо, успокоили. Настроение какое-то мрачное и тревожное. Хоть и настраиваю себя обычно для этого к лучшему, а все равно не по себе. Вспоминаю свои бесчисленные бои с такими же вот придыхами, виртуальные и не очень. Интересно, что данный Фриц придумает. Вроде всё уже перепробовано, а душу так и червячок точит сомнение. До места встречи, которое изменить нельзя, минут 15 на Кричерской плюс набор высоты. Ещё раз осматриваясь, никогда не повредит лишний раз. Всё нормально. Движок как часы, птичка как тело. Городок этот Руцк уже виден. Адреналин пошел. Вот и Фриц один. Лыцарь, однако. Чуток доворачиваю навстречу. Начало всегда в лоб. Это даже не Е2, Е4. Абсолютная обязаловка при данном раскладе. Обороты и шаг на максимуме. Оп, Фриц идет свечкой вверх. Быстро у него получается. Хороший аэроплан. Дальше. Ага, в полупетлю. Уже на довной. Сваливается через крыло в пике. Круто. Такое было. Ну и ход. Пойду в разворот или вверх. Успеет подкорректироваться и поймает. Вниз, темпаче. А мы пойдём себе и пойдём вперёд. Ушёл уже хочет в брюхо ткнуть, а мы в вертикаль со всей дури. Приц, конечно, хорош в вертикали, спор неет. Но чтобы меня достать, ему пришлось скорость сбросить, иначе никак. И в этом он тоже хорош. Механизация крыла на уровне. Но ушедшего вверх меня проскочил и со сброшенной скоростью уже не настолько хорош в вертикали, чтобы не выипал с ти. подзависив прямо под клюв исполнившего горку меня в метрах в 100 не нагоняю пока за счёт динамики сближаемся до едва ли не 30 потом начинают уходить немного поёрзав крылатым телом сползаю чтоб чуток сбоку вот так медленно уплывает от меня киль с множеством каких-то меток на руле поворота И пошпал. Оба! Да это ж сбитые! За сорок, пожалуй. Сверху наградный крестик в частных кустиках. Еще чуток. На! И сразу в бочку и в разворот бью. Теперь вираж. Это еще четверка Фридриков. Таких же, как свежеупокоенный. Решила поправить мне настройку випланной коробки. Я милостью Божьей ещё когда сближался засёк. От солнца зашли. Одного задел, кажется, не смертельно так, но дымит. Остальные ушли вверх. Снова вераж. Пора уматывать на восток навстречу нашей. Всё видели, но не успевали, чтоб сразу снимать с хвоста не смело как-то пристраивавших сафрицев. Те в драку не лезут. А что-то покрутившись больше для виду, уматывают к себе. Похоже не тот настрой сегодня у Фрицев. Теперь чапаем домой, оставляя позади жирную вертикальную полосу обильного чёрного дыма и пожарной земли. Прощай, Гауптман.